День отъезда Наступил день отъезда. Угрюмый день без солнца, без мороза. Снег на земле за ночь растаял, лежал только на крышах тонким слоем. Серое небо, лужи, какие там самки, противно даже выйти во двор. И не на что надеяться в такую погоду. Вряд ли уже может быть что-нибудь хорошее. А Корстылев все-таки привязал к санкам новую веревку. Сережа заглянул в сени, веревка уже привязана, а сам Коростылёв убежал куда-то. Мама сидела и кормила Лёню. Все, она его кормит, все кормит. Улыбаясь, она сказала Сереже. Посмотри, какой у него потешный носик. Сережа посмотрел. Носик как носик. Ей потому нравится его носик, подумал Сережа, что она его любит. Раньше она любила меня, а теперь любит его. И он ушел к тете Паше. Пусть у нее миллион предрассудков, но она останется с ним и будет его любить. «Ты что делаешь?» – спросил он скучным голосом. «Не видишь разве?» – резонно отвечала тетя Паша. «Что я делаю котлеты?» «Почему столько много?» По всему кухонному столу были разложены сырые котлеты, обваленные в сухарях. «Потому что нужно нам всем на обед и еще отъезжающим на дорожку». «А они скоро уедут?» – спросил Сережа. Еще не очень скоро, вечером. Через сколько часов? Еще через много часов. Темно уже станет, тогда и поедут. А пока светло, не поедут. Она продолжала лепить котлеты, а он стоял, положив лоб на край стола, и думал. Лукьяныч тоже меня любит. А будет еще больше любить. Прямо ужасно будет любить. Я поеду с Лукьянычем на челне и утону. Меня закопает в землю, как про бабушку. Коростылев и мама узнают и будут плакать, и скажут, зачем мы его не взяли с собой. Он был такой развитой, такой послушный мальчик, не плакал и не действовал на нервы. Леня перед ним, тьфу, нет, не надо, чтобы меня закапывали в землю. Это страшно. Лежи там один. Мы тут будем жить хорошо. Лукьяноч будет носить мне яблоки и шоколадки. Я вырасту и стану капитаном дальнего плавания. А Коростылев и мама будут жить плохо. И в один прекрасный день они приедут и скажут, «Разрешите дрова попилить?» А я скажу тете Паше, «Дай им вчерашнего супу!» Тут Сережа стало так непереносимо грустно, так жалко Коростылева и маму, что он залился слезами. Но тетя Паша успела только воскликнуть, «Господи ты, Боже мой!» Как он вспомнил обещание, данное Коростылеву, и сказал испуганно, «Я больше не буду!» Вошла бабушка Настя со своей черной кошелкой и спросила, «Митя дома?» «Насчет машины побежал», — ответила тетя Паша. Веркиев не дает. Такой хам». «Почему же он хам?» — сказала бабушка Настя. «Самому в хозяйстве машина нужна, во-первых. А во-вторых, он ждал грузовик с вещами, чего лучше». «Вещи, конечно», — сказала тетя Паша. «А Мариеша с детем в легковом удобнее». «Забаловались через чур, сказала бабушка Настя. Мы детей ни на которых не возили, ни на легковых, ни на грузовых, а вырастили. Сядет с ребенком в кабину, и ладно». Сережа слушал, медленно моргая. Он был поглощен ожиданием разлуки, которая неминуема. Все в нем как бы собралось и напряглось, чтобы выдержать предстоящее горе. На чем бы то ни было, но скоро они уедут, бросив его. А он их любит. «Что же это, Митя?» — сказала бабушка Настя. «Я проститься хотела». «Вы разве проводить не поедете?» Спросила тетя Паша. «У меня конференция», ответила бабушка Настя и ушла к маме. И стало тихо. А на дворе еще посирело и поднялся ветер. От ветра позвякивало, вздрагивая оконное стекло. Тонким в белых черточках льдом затянуло лужи. И опять пошел снег, быстро кружась на ветру. «А теперь сколько осталось часов?» Спросил Сережа. «Теперь немножечко меньше», ответила тетя Паша. Но все-таки еще порядочно. Бабушка Настя и мама стояли в столовой среди нагроможденной мебели и разговаривали. «Да где же это он?» сказала бабушка Настя. «Неужели не попрощаемся? Ведь неизвестно, увижу ли его еще». «Она тоже боится», подумал Сережа, «что они уезжают на совсем и никогда не приедут». И он заметил, что уже почти стемнело. Скоро надо зажигать лампу. Леня заплакал. Мама побежала к нему, чуть не наткнулась на Серёжу и сказала ласково, «Ты бы чем-нибудь развлёкся, Сереженька. Он бы и сам бы рад развлечься, и честно пробовал заняться сперва обезьяной, потом кубиками, но ничего не получалось. Было и неинтересно, и как-то всё равно. Хлопнула в кухне дверь, затопали ноги, и послышался громкий голос Коростылёва, «Давайте обедать, через час машина придет. выбегал «Выбегал москвич-то». — спросила бабушка Настя. Крыстылев ответил. «Да нет, не дают. Черт с ним. Придется на грузовой». Сережа по привычке обрадовался было этому голосу и хотел вскочить, но тут же подумал. «Ничего этого скоро не будет». И опять принялся бесцельно передвигать кубики по полу. Крыстылев вошел румяный от снега, сверху посмотрел на него и спросил виновато: «Ну как, Сергей?» Пообедали на скорую руку. Бабушка Настя ушла. Совсем стемнело. Коростылёв звонил по телефону и прощался с кем-то. Сережа прислонился к его коленям и почти не двигался. А Коростылёв, разговаривая, перебирал его волосы своими длинными пальцами. Вошел шофёр Тимохин и спросил. «Ну как, готовы? Дайте лопату снег расчистить, а то ворота не открыть». Лукьяныч пошел с ним отворять ворота. Мама схватила Леню и стала суетясь заворачивать его в одеяло. Коростылёв сказал... Не спеши, он упарится, успеешь. Вместе с Тимохиным и Лукьяночем он стал выносить упакованные вещи. Двери то и дело открывались, в комнаты нашел холод. У всех был снег на сапогах, никто не обтирал ног, и тетя Паша не делала замечаний. Она понимала, что теперь уже и ноги обтирать не к чему. По полу растеклись лужи, он стал мокрым и грязным. Пахло снегом, рогожей, табаком и псиной от тимохинского тулупа. Тетя Паша бегала и давала советы. Мама с Лёней на руках подошла к Сереже, одной рукой обняла его голову и прижала к себе. Он отстранился. Зачем она его обнимает, когда она хочет уехать без него? Все вынесено. И мебель, и чемоданы, и сумки с едой, и узел с Лёниными пелёнками. Как пусто в комнатах. Только валяются какие-то бумажки, да лежит на боку пыльный пузырек от лекарства. И видно, что дом старый, что краска на полу облезла, а сохранилась только там, где стояли тумбочка и комод. «Наденька, на дворе холодно», — сказал Лукьяна тете Паше, подавая ей пальто. Сережа встрепенулся и бросился к ним с криком. «Я тоже выйду во двор, я тоже выйду во двор». «А как же, а как же, и ты, и ты», — успокоительно сказала тетя Паша и одела его. Мама и Коростылев тоже тем временем оделись. Коростылев поднял Сережу под мышки, крепко поцеловал и сказал решительно. «До свидания, брат! Будь здоров и помни, о чем мы договорились!» Мама стала целовать Сережу и заплакала. «Сереженька, скажи мне до свидания!» «До свидания, до свидания!» Отозвался он торопливо, задыхаясь от спешки и волнения, и посмотрел на Коростылева. И был награжден. Коростылев сказал. «Ты у меня молодец, Сережка!» А Лукьянычу и тете Паше мама сказала все еще плача. «Спасибо вам за все!» «Не за что!» – печально ответила тетя Паша. «Сережку берегите!» «Это можешь и не беспокоиться!» – ответила тетя Паша еще печальнее и вдруг воскликнула. «Присесть забыли, присесть надо!» «А куда?» – спросил Лукьяныч, вытирая глаза. «Господи ты, боже мой!» – сказала тетя Паша. «Ну, пошли в нашу комнату!» Все пошли туда, сели кто где и зачем-то посидели молча и самую минутку. Тетя Паша первая встала и сказала «Теперь с Богом». Вышли на крыльцо. Шел снег, все было белое. Ворота были распахнуты настежь. На стенке сарая висел фонарь со свечкой. Он светил, снежинки роились в его свете. Грузовик с вещами стоял посреди двора. Тимохин укрывал вещи брезентом, Шурик помогал ему. Вокруг собрался народ. Васькина мать, Лида и еще всякие люди, пришедшие проводить Коростылева и маму. И все они, и все кругом показалось Сереже чужим, невиданным. Незнакомо звучали голоса. Чужой был двор. Как будто никогда он не видел этого сарая, как будто никогда не играл с этими ребятами, как будто никогда не катал его этот самый дядька на этом самом грузовике. Как будто ничего своего не было и не могло уже быть у него покидаемого. она будет ехать», – незнакомым голосом сказал Тимохин. «Скользко». Крастылев усадил маму с Леней в кабину и укутал шалью. Он их любил больше всех. Он заботился, чтобы им было хорошо. А сам влез на грузовик и стоял там большой, как памятник. «Ты под брезент, Митя, под брезент!» – кричала тетя Паша. «А то тебя снегом засекет». Он ее не слушался, а сказал ⁇ Сергей, отойди в сторону, как бы мы на тебя ни наехали ⁇ Грузовик зафарчал. Тимохин полез в кабину. Грузовик фарчал громче и громче, стараясь сдвинуться с места. Вот сдвинулся, подался назад, потом вперед и опять назад. Сейчас уедет, ворота закроют, фонарь потушит, и все будет кончено. Сережа стоял в сторонке под снегом. Он изо всех сил помнил про свое обещание и только изредка всхлипывал длинными, безотрадными, почти беззвучными всхлипами. И одна единственная слеза просочилась на его реснице и заблистала в свете фонаря. Слеза трудная, уже не бладенческая, а мальчишеская, горькая, едкая и гордая слеза. И не в силах больше тут быть, он повернулся и зашагал к дому, сгорбившись от горя. «Стой!» – отчаянно крикнул Коростылев и забарабанил Тимохину. «Сергей! А ну! Живо! Собирайся! Поедешь!» Он спрыгнул на землю. «Живо! Что там? барахлишка, Игрушки? Единым духом! Ну-ка!» «Митя, что ты? Митя, подумай! Митя, ты с ума сошел?» Заговорили тетя Паша и мама, выглянувшие из кабины. Он отвечал возбужденно и сердито. «Да ну вас! Это что ж понимаете? Это вивисекция какая-то получается!» Вы как хотите, я не могу. И все. Господи ты, Боже мой, он же там погибнет, кричала тетя Паша. Идите вы, сказал Коростылев. Я за него отвечаю. Ясно? Ни черта он не погибнет. Глупости ваши. Давай, давай, Сережка. И побежал в дом. Сережа сперва оцепенел на месте. Он не поверил, он испугался. Сердце застучало так, что стук отдавался в голове. Потом Сережа бросился в дом, обезжал, задыхая все комнаты, на бегу схватил обезьяну и вдруг отчаялся, решив, что Коростылёв, наверное, передумал. Мама и тётя Паша его отговорили и кинулся опять туда, к ним. Но Коростылёв уже бежал ему навстречу, говоря «Давай, давай!». Вместе они стали собирать Сережины вещи. Тётя Паша и Лукьяныч помогали. Лукьяныч складывал Сережину кровать и говорил «Митя, это ты правильно, это ты молодец». А Сережа лихорадочно хватал, что попало из своего имущества, и бросал в ящик, который дала тетя Паша. «Скорей, скорей, а то вдруг уедут, ведь никогда нельзя знать точно, что они сейчас сделают». Сердце билось уже где-то в горле, мешая дышать и слышать. «Скорей, скорей!» – кричал он, пока тетя Паша его укутывала, и, вырываясь, искал глазами Коростылева. Но грузовик оказался на месте, а Коростылев еще даже не сел и велел Сереже со всеми проститься. И вот он взял Сережу и запихал в кабину, к маме и к Лени, под мамину шаль. Грузовик покатил, и можно, наконец, успокоиться. В кабине тесно. Раз, два, три, четыре человека. Ого! Очень пахнет тулупом. Тимохин курит. Сережа кашляет. Он сидит втиснутый между Тимохиным и мамой. Шапка съехала ему на один глаз. Шарф давит шею. И не видно ничего, кроме окошечка, за которым мчится снег, освещенный фарами. Здорово неудобно. Но нам на это наплевать. Мы едем. Едем все вместе, на нашей машине. Наш Тимохин нас везет. А снаружи над нами едет Коростылев. Он нас любит. Он за нас отвечает. Его секет снег, а нас он посадил в кабину. Он нас всех привезет в Холмогоры. Господи ты, Боже мой, мы едем в холмогоры! Какое счастье! Что там, неизвестно, но, наверное, прекрасно, раз мы туда едем. Грозно гудит Тимохинская сирена, и сверкающий снег мчится в окошечко прямо на Сережу. Конец книги